Кроме Юльки, в кукурузнике из Хабаровска летело человек шесть. Солидный дядька в шляпе баюкал на коленях пухлый портфель. Наверное, начальство из краевого управления. Работяги с рудника, не дожидаясь взлета, начали резаться в карты. Бабка гордо обнимала свой бесценный рюкзак, набитый буханками хлеба и сгущенкой. На входной двери красовалась строгая надпись «Открывать дверь во время полета категорически запрещается». Дверца кабины была распахнута и привязана проволокой. Второй пилот, парень чуть старше Юльки, поглядывал на нее, явно не здешнюю, в белой куртке, свитере с австралийским звездным флагом, бордовых джинсах и новеньких кроссовках. Поймав ее взгляд, он подмигнул и похлопал ладонью по штурвалу. «Хочешь порулить?» Юлька засмеялась и кивнула, приняв за шутку, но парень затащил ее в кабину и усадил в кресло вместо себя. Первый пилот, пожилой мужик, улыбнулся, указал на правый штурвал. «Держи!» — крикнул он сквозь грохот мотора. «Я не умею!» «Научим!» Юлька взялась за ребристые рукояти штурвала. «Москвичка!» — крикнул парень. «Я москвичей за километр узнаю!» «Гимнастка?» «Балерина!» «Ну, не из большого случая!» Юлька утвердительно кивнула. Парень присвистнул. «Когда обратно?» 20-го! «Давай 21-го! со мной полетишь!» Понятно было, что самолет ведет первый пилот, но все равно здорово было держать штурвал и видеть перед собой огромный горизонт. Внизу, под крыльями биплана, проплывала тайга, ползли по раскисшему зимнику лесовозы, вдалеке пестрели крыши райцентра. Самолет вдруг клюнул вниз. Юлька в ужасе вцепилась в штурвал, не зная, что делать. Летчики добродушно засмеялись. Проверка реакции. Юльке повезло. Прямо с самолета она успела на автобус два раза в день идущий до рудника. Старый раздрызганный пазик, завывая мотором, полз по ступицу в грязи. Юлька сидела на продавленном кожаном сиденье, держась двумя руками, чтобы не слететь на пол от качки. Пассажиры искоса разглядывали яркую гостью. — Не пойму что-то, — сказала, наконец, пожилая тетка. — Ты Азаровых, что ли, дочка? — Да. — Так это Шазаровых старшая, москвичка, — оживился автобус. «Юлька Азарова, балерина!» «А я смотрю, вроде лицо знакомое, а вроде бы нет!» Радостно запричитала тетка. «Дай, думаю, спрошу! Что ж ты так редко к матери? Сколько ж тебя не было?» «Восемь лет почти!» — ответила другая. «Она уехала, тем летом завал на шахте был!» Сумасшедшая карусель гастролей, расцвеченные рекламой чужие города — Международные аэропорты, зеркальные стены учебных залов, розовые хитоны и атласные ленты пуантов — все осталось в каком-то ином, нереальном мире. А здесь, в настоящем осязаемом, гнулись под ногами скользкие дощатые мостки, переброшенные через весеннюю бездонную хлябь. Неторопливо шагали люди в ватниках и резиновых сапогах, и возвышался за поселком рыжий дымящийся террикон. Юлька поднялась на крыльцо. Навстречу ей выскочила Зойка и с разбегу, как мчалась куда-то по своим делам, так и бросилась на шею. «Юлька, ты? Нет, правда ты? Надолго?» «На три дня». Юлька расцеловалась с сестрой. «Мать дома?» «Дома». Зойка вдруг замялась. Юлька шагнула в дом, удивляясь тому, каким он стал низким и тесным, будто усох и в землю ушел, что ли. Весело, широко распахнула дверь в комнату и застыла на пороге. Мать сидела у стола, кормила грудью ребенка. Большой выпуклый лоб, темно-карие живые глаза — неистребимая азаровская порода. Сколько ему? Месяца три. Значит, только после родов мать решилась написать ей об отце. Так они и замерли все. Юлька, Зоя у нее за плечом. Катя, вышедшая из другой комнаты, мать, даже младенец вдруг затих. И это, пропахший стиркой дом, пеленки, висящие крест крест по комнате, осунувшиеся от недосыпания лицо матери и ее виноватый взгляд, и красные пятна диатеза на пухлых детских щеках, тоже было из реального, настоящего мира. Юлька, наконец, очнулась, прошла в комнату, поцеловала мать, кивнула. Брат. «Сестричка!» – мать облегченно улыбнулась. «Мария!» Сестры бросились распаковывать Юлькину сумку, доставать подарки. К вечеру в доме стали собираться соседи. Кто мимо проходил, кто за солью заглянул. Вскоре проходивших мимо было уже человек двадцать. На столе появилась водка и закуска. Юлька сидела во главе, рядом Зойка и Катя, похожие на сестру, как матрешки, обе в новых австралийских футболках. Четвертая сестра болтала ногами в своей кроватке, таращилась вокруг, ошалев от невиданного наплыва людей. «Ты что ж, видела все это или так купила?» спросил тощий дед в очках, разглядывая снимки. «Конечно, видела. Это же фотографии, не открытки». «Просто на кодеке напечатаны, краски яркие. Вот это из моего номера из окна сняли. Я в Интерконтинентале на двадцать четвертом этаже жила», – начала была Юлька. «Ты главное скажи», – перебил какой-то мужик. «Кенгуру видела?» «Видела. Мы в национальный парк». «Карман есть?» – снова перебил мужик. «Есть», – озадаченно ответила Юлька. «Значит, все в порядке. Можно жить». «У меня червонец за подкладку завалился», — обернулся он к соседу. «Гадюка, говорит, заначил. «Да расскажи толком про Австралию-то!» — не унимался дед. «Как другая планета», — начала Юлька. «Все наоборот. Даже машины по другой стороне ездят. Я на переходе во все стороны смотрела. Не поймешь, откуда появится. «Один раз идем с девчонками по Пип-стрит. Это центральная улица в Сити». «Да что тебе Австралия, дед!» — крикнул здоровенный, усатый малый, уже изрядно набравшийся. — Что она есть, что нет? Ты в Хабаровске-то когда последний раз был? — Ты вот скажи лучше, — прищурился он на Юльку. — Правда, что народное звание не присвоят, если пяти мужей не было? И он захохотал. — Уймись, кабель!" замахнулась на него соседка. Юлька досадливо сжала губы. Она не так представляла себе встречу с земляками, когда летела сюда через полмира. Собрались послушать про Австралию, так слушайте о том, чего сами никогда в жизни не увидите. А ей рта не давали открыть, говорили все разом о талонах на сахар, о рассаде, Горбачеве и ценах. Обновы для матери и сестер обсудили и не одобрили. Пестровато будет. Фрукты тоже не произвели впечатление. Авокадо, паштет в кожуре... «Киви, ничего, но яблоки не хуже будут. Папайя и вовсе мыло земляничное». «Юль, Юль!» Давно пыталась докричаться до нее через стол напатая девчонка. «Ты скажи, носят там что? да «Да тебе-то что? Ты все равно здесь такого не купишь!» Грубовато ответила Юлька. «А вас по какой диете кормят там?» Спросила другая. «А?» Юлька глянула в окно и поднялась, стала проталкиваться к двери. Мать попыталась остановить ее, махнула рукой и крикнула, «Чего стаканы пустые? Витька, осталось там чего? Наливай!» Никто не обратил особого внимания на Юлькину ход. Она вышла на крыльцо, притворила за собой дверь и встала, уперев кулаки в пояс. От калитки размашисто шагал моложавый красивый мужик, держа на отлете букет невесть, откуда взявшихся в руднике гвоздик. Он остановился перед Юлькой. «Чего надо?» — спросила она. «Чего надо?» — улыбнулся он. «На старшую вот пришел посмотреть. Имею право?» «Не имеешь», — отрезала Юлька. Валик своей бухгалтерше!» «Что ж ты такая суровая, Юлька? Сто лет уж!» «Вали, я сказала! И не ходи сюда больше, все равно ничего не выходишь! Даже если мать разжалобишь, все равно приеду и выгоню!» «Ну пусти, Юлька!» — улыбнулся отец. «Не позорь перед людьми -то. Перебьешься! Мать вытерпела! Иди, говорю! полена сейчас возьму, на всю жизнь опозоришься!» Отец засмеялся, покачал головой. «В кого ж ты уродилась такая?» Он пошел к калитке, внезапно обернулся и весело крикнул. «Как там у вас? Браво!» И метнул цветы в Юльку. Гвоздики широко рассыпались по крыльцу на ступеньках в грязи.